Все время до вечера мы провели на море. Селена и Ниневия, переодевшись в легкие сарафаны, бродили босиком по розовому песочку вдоль кромки воды. Профессор устроился под зонтиком в принесенном специально для него платяном кресле и отдыхал. Плавать он не стал, сославшись на возраст, а вот подышать морским воздухом самое оно. арейна Рейна, Алексия и Янита тоже присоединились ко мне, как старые добрые времена.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 «Почту?» – я кивнула. «Только вы мне на электронную почту сообщайте о них, если не сложно. И еще. В Ковине магов за эти дни произошли небольшие изменения. Хм. Так вот, может, вы им еще раз напишите и расскажете о той нежите Скалозубе? В конце концов, это именно их забота – избавлять Ферин от всяких тварей». «Да я бы с радостью!»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 Все то же самое, но с Неневией. Нужно же разобраться, чем она заболела, почему ей целый год не здоровится. Карилла, и еще такой момент. Я сначала не предполагала, что мне придется так часто пользоваться вашими услугами, как лекаря. Может, вам официально выделить эту должность штатный лекарь в моей резиденции, но ну и жалование соответственно. А то мне совестно вас дергать с просьбами. «Только я не знаю, сколько принято платить лекарям, и не знаю, сколько вам предложить». «Да разве ж это тяжело, леди Виктория?» Женщина улыбнулась. «У вас мы отдыхаем. У прежнего нанимателя Тириса мне без всякой платы приходилось зашивать раны солдатам почти каждый день, просто потому, что больше некому было это делать. И каждую минуту тряслась от страха, что следующим на операционном столе